И Аиса, алейссалям, то есть после того, как Аллах рассказал нам об этом, Изакпада Амбан, если он решит что-то, то он ему всего лишь даст, будь и оно появляется. Потом он приводит слова Аисы в Куране, где Аиса алейссалям говорит, Уаинна Аллаха робби, поистине Аллах, это мой Господь, вароббукум, и ваш Господь, фаагуду, поэтому поклоняйтесь ему, не поклоняйтесь мне, говорит Аиса алейссалям, Хаза это и есть прямой путь. Теперь понятно, что такое по када, уаль кадар. Смотрите, Всевышний Аллах Субхану Татали, когда говорит «Иза Када Амран, паимна маякулю лахукун фаякуна. И когда он решит что-то, какое-то дело, скажет ему будь. То есть, кому Всевышний Аллах говорит, будь? Тут же об Иисусе говорится, Аврайся, салям, Он уже появился, нет, он же еще не появился. Значит, Всевышний Аллах откуда ему говорит, будь? После того, как он был в книге, Всевышний Аллах говорит ему в книге Будь!, пожелал, сказал, будь! Ты сейчас в книге, будь, превратись, то есть, или появись. И он появился. думая иншалла таля. Та Понятно. ляги тааля. И все причины и все результаты проходят именно через эти четыре степени. Например, вот возьмите любого ребенка. Мы сказали, что отец является причиной в появлении ребенка. Ребенок является результатом. Хорошо, сам отец является результатом. Своего отца или своего родителя, тот, значит, тоже был причин. И таким образом, один за одним, один за одним, пока не появится кто? Адам, салям, правильно? Тут вы мне зададите вопрос, хорошо, Адам результат, а кто причина Адама? Пыль или земля, правильно же? Земля является причиной появления Адама, салям. А, сейчас вы меня спросите, да, хорошо, откуда земля появилась? А все просто. Всевышний Аллах сказал, кун, фаякун, Сказал будь, и она появилась, как я еще раз вам говорю, Всевышний Аллах является как создателем причины, так и создателем результата. И Всевышний Аллах может создать причину и не создавать результат. То есть, как мы сказали, что если зернышко посадили, обязательно должен выйти голос. Нет, может же колос и не выйти же, правильно? Значит, есть причина, нет результата. Также Всевышний Аллах может создать результат без причины. То есть, как эта земля сказала ему, будь этой земле, из которой появился Адам. И она появилась. Так же, как Иса, алисалям, мы говорим, что причина – это мать и отец. Без отца Иса, появился, сказал ему – будь, и оно появилось. Потому что Аллах, спана тогда все ему легко. Субхану Аталя, поистине, «Го аля кулища поди потому что над всякой вещью мощен. Поэтому, когда в наше время вы много слышали, что впервые появилось яйцо, или курица, или курица-яйцо, думаю, сейчас всем все понятно. Чтобы первым пьелось будь то яйцо, будь то курица, когда-то причина кончается, и есть результат – А результат появился через слово «будь», и оно появилось. И Валия Зубеля ни в коем случае не говорит, что Всевышний Аллах является причиной. Нет, Аллах, по Наталья себе сказал, «Лям я лиду, лям юляд", То есть Он не родил и не был рожден. Он не причина, не результат. Всевышний Аллах, Он создает причины, и Он создает Результаты. Не как говорят валия-зубля Аллах является причиной тому, что создал валия-зубля, когда поставили свой разум перед Кораном и Сунной, заблудились. Однако наш Коран научил Всевышний Аллах, а себе написал, лям ялид, то есть он не является ни причиной, ни результатом. Аллах, субхану Таля своей мощью и знанием говорит вещам, будь, и они появляются. И причиной... Всех вещей в создании Аллаха является Его созданием. То есть причина всех вещей в создании Аллаха является Его созданием. Любая, любая причина является созданием Аллаха. И нету причины тому, что Он создает. То есть не говоря, Аллах создал по такой причине, по...» нет, такого нет. Аллах спам, всего лишь скажет кун, кун. Инна Ан лаху кун кун». Если он что-то захочет, он скажет ему просто будь, и оно появляется. Его не спрашивается, или он не спрашивается, Всевышний Аллах, что он делает и зачем он делает, однако они будут спрошены, то есть люди. И мы все люди созданы так, чтобы подчиняться этому закону. Будь то люди, будь то любые создания, все сущее на земле подчиняется законам причин и результатов. То есть ты сажаешь зерно, выходит один колос. Если ты не посадишь зерно, колос не выйдет же, правильно? И Аллах создал эти причины для того, чтобы мы делали их, брали эти причины и создал эти причины испытанием для нас. Потому что Всевышний Аллах создал этот мир для того, чтобы испытать своих рабов. И все, -все существующие причины являются испытанием для людей. Как сказал пророк, салаллаху, алейхи васалим, делайте, и каждому будет облегчено то, к чему он идет. То есть берите причины И каждому будет облегчено то, к чему он идет. Тут немножко как бы отойдем от темы. Однажды пророк Саллаху Алейхи Русалим сообщил сахабу и сказал, что каждому уже предписано место в огне и место в раю. Тогда один из подвижников спросил, а зачем тогда нам что-то делать? То есть, если мне уже написано, где я буду, и тому написано, зачем мне тогда что-то делать? Все равно, хочешь не хочешь, я попаду туда, и пророк нам сказал... Делайте, и каждому будет облегчено то, к чему он идет, И привел слова Всевышнего Аллаха. А тот, кто дает, то есть милости, и боится Аллаха, и верит в хусна, как сказали ему, хусна, ла-илаха, тому мы облегчим к легкому, то есть к краю. После чего, смотрите, Причина и результат. Причина сначала что? Надо давать, бояться, верить. И потом легко будет дойдешь до результата. А тот, кто пожадничал и как не нуждался в Аллахе, и не верил в Аллах, тому будет облегчено куда путь? Каду. Поэтому в наше время многие люди говорят, пьет водку, гуляет и так далее. Говорит, мне же говорит, вот Аллах предопределил, поэтому я так делаю. Нет, пророк с Аллаху тебе сказал, действуй, и тебе будет обречено то, для чего ты создан. То есть я задам вопрос этому человеку, который говорит, что я пью водку, или я гуляю, или я делаю что-то плохое от того, что Аллах мне предопределил. Хорошо, я ему задам такой вопрос конкретно. Запомните эти вопросы и задавайте также их этим людям, если хотите их поставить на свое место. Ты знаешь, что есть рай и что есть ад? Он скажет «Да». Второй вопрос. Ты знаешь, куда ты попадешь – в рай или в ад? Он скажет «Нет». Третий вопрос. Ты знаешь, как попасть в ад или в рай? Он скажет «Да», то есть хорошие дела буду делать в рай, попаду плохие дела в ад. Четвертый вопрос. Ты куда хочешь попасть – в рай или в ад? Он ответит «В рай». И пятый вопрос. Что тебе мешает тогда попасть в рай? Понятно, да? То есть если ты знаешь, что есть ад что есть рай Если ты не знаешь, куда ты попадешь в Ад или в Рай, если ты знаешь, как попасть в Ад или в Рай, то есть через хорошие дела в Рай, через плохие дела в Ад. Четвертое, если ты хочешь попасть в Рай, то есть если ты знаешь, как попасть в Рай и хочешь попасть в Рай, тогда делай то, что тебя приведет в Рай. Если ты не хочешь попасть в Рай и знаешь, как попасть в Ад, тогда делай то, что тебя приведет в Ад. И это и есть подтверждение словам Пророка, салалалаху алейхи васалим, действуйте, и каждому будет обвинено то, к чему он идет. А тот, кто дает и боится, и верит в ля иля глава. Человек не знает, где он в аду или в раю. Однако он услышал от Всевышнего Аллаха, что надо давать, надо бояться Аллаха, надо верить ля Лайла глава, и все, все это делает, и в конце концов себя найдет в конце где? В раю. И это действительно ему предупредил Аллах. Или же наоборот, человек, за бабиль хуста, а тот, кто не давал, жадничал. Вастагна, не нуждался в Аллахе. Ваказал бельхусна, и не верил в ла и То есть причину он же взял, он же знал, как в рай попасть, как в ад попасть. Взял причину, которую привели в ад, и потом он в конце чего нашел себя, где? В аду, это и есть подтверждение словам пророка. Действуйте, и каждому будет облечено то, к чему он идет. И Аллах, Субхану создает как по причинам, так и без причин. То, что создает Всевышний Аллах по причинам, называется адат. То есть, обыкновенная вещь, или что-то обычное. А то, что создает без причин, называется хаварик-аль-адад. хаварик аль адат То есть, сверхъестественное. И обе эти вещи, будь то адат обычные или хаварик-аль-адад, сверхъестественное, все эти вещи в мощи Всевышнего Аллаха Субаханна Хуатааля. То есть, приведем пример. Для того, чтобы появился человек, он должен пройти и не должно собраться 12 степеней. Возьмем ребенка. Мы говорили, что ребенок перед тем, как появился, он прошел через строгие 4 степени, правильно же? Первый, этот ребенок был в знании Всевышнего Аллаха. Второе, был в книге. Третье, Всевышний Аллах захотел. Четвертое, создал, правильно, четыре же степени. Ребенок этот появился по причине матери и отца. Мать точно так же прошла 4 степени – Отец точно так же прошел четыре степени, правильно? Если мы соберем четыре, четыре, четыре, сколько получается? 12 Это называется ада. То есть обычный. Значит, обычная вещь, чтобы человек был создан. То есть, если туда дальше не идти, мы, как пример приводим, должно пройти или собраться 12 степеней. Давайте возьмем Иису, алейсалям. Он ходит в обычной или сверхъестественной. Иису, алейсалям, сам появился через сколько степеней? Через четыре. Сначала он был в знании Всевышнего Аллаха, потом его об нем Всевышний Аллах написал в книге, потом Всевышний Аллах захотел, чтобы он появился, потом его создал. Его мать также четыре степени прошла. Значит, Иса, алейсалям, появился через восемь степеней. Видите, уже меньше, чем обычное. То, что обычное 12 называется адат, обычное, то, что меньше 12, то есть 8, от 8 и меньше, называется как? Хаварикуля адат, то есть необычное. Поэтому Всевышний Аллах, смотрите, говорит в Коране, описывает нам рождение Аиса алейхиссалам и рассказывает аузу билляхи минш rajim, рджим вазкур фил изан табазат мин ахлиха макана шаркийя как когда слушайте смотрите через призму единобожия вазкур фил китаби марья изан табазат мин ахлиха макана шаркийя фаттахазат мин дунихим хиджабан фарсальна иляйха рухна фатамассаля башран قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية، قالت أن يكون لغلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، قال كذلك قال ربك هو علي هيا ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضية، И вспомни в Писании Марья, вот она удалилась от своей семьи, местечко восточное, и устроила себе занавес. Затем мы отправили к ней Джибриля, алейсалям, и он принял перед ней облик человека. Она сказала, то есть когда увидела Джибриля, алейсалям, я прибегаю к милосердному от тебя, если ты богобоязненный, то есть если ты хочешь какое-то зло сделать, я прибегаю к Аллаху от тебя. Он сказал, я всего лишь послание Господа твоего, чтобы даровать тебе чистого мальчика. Как пришло в хадисе от пророка саллаллаху алейхи ассалям, когда ребенку в чреве матери исполняется 4 месяца или 120 дней, приходит ангел и пишет. То есть сначала, с самого начала, как сказал пророк саллаллаху когда в чрево женщине попадает семя, это семя берет ангел в свою руку и говорит Аллаху, «А мухалляка, а мухалляка, а создашь ты его или нет?» Субханаллах, это аля мулгай, скрытые вещи. Откуда человек может об этом знать? Это пришло в достойном хадисе, приходит ангел, берет это семя и спрашивает у Аллах, а создашь ты это семя или нет? Потому что сколько живут женщины с мужчинами, не рождаются у них дети, а сколько бывает рождается? Аллах спанат говорит мухалляк, да, А созда. Ал унса, а мужчина или женщина? После чего Всевышний Аллах говорит мужчина или женщина и так далее до конца хадиса. И Джибрил, алисалям, когда сказал, я всего лишь посланник Господа твоего, чтобы даровать тебе чистого мальчика то есть, чтобы выполнить роль ангела. Она сказала, то есть, после того, как услышала, что у нее появится мальчик, «Как ей может быть у меня мальчик? Меня не касался же человек, и я не была распутницей, потому что адат или обычные вещи, мы знаем, что человек может родиться двумя путями. Либо через женитьбу, то есть, женщина выходит замуж за мужчину, у них появляется ребенок, либо женщина она гуляет, правильно же? Поэтому Марья, алей салям сказала эти вещи, то есть, она знала, как филядат как обычно. То есть, знала по эти причинам. То есть, не было причины, чтобы у меня появился ребенок. Как у меня будет ребенок или мальчик, и ко мне не, приближал, не приближался человек? И я никогда не была гулящей, или никогда не была распутницей. После чего Джибриэль сказал, так сказал твой Господь. Это для меня легко. Это слава Всевышнего Аллаха. Это для меня легко. И сделаем мы его знамением для людей, и нашим милосердием, и было это дело Макдия, решением. То есть так захотел Всевышний Аллах, видите, опять, Када. Всевышний Аллах захотел, чтобы в отношении Алиса, алисалям, было всего лишь сколько? Восемь степеней. Он сказал ему, Кун, будь, и он появился. Потому что, как мы сказали в самом начале урока, Всевышний Аллах как создает причины, так и создает результаты. И Всевышний Аллах может создать причину, и может не создавать результата, также может создать результат без причины. Субаханаху И смотрите, Всевышний Аллах Спанатый сказал в Коране ⁇ я яхай ⁇ Это для меня легко. Субханала, здесь возникает вопрос, для Аллаха есть что-то легко, что-то тяжело, что ли? Нет. Тогда зачем Всевышний Аллах сказал эти слова? В Коране Всевышний Аллах нету ни одной даже лишней буквы. Всевышний Аллах Спанатый сказал нам, что именно показал, что это что, рождение Аисы вышло фи хавари То есть он родился сверхъестественно. То, что он прошел не через 12, а через... Всего лишь восемь степеней. Видите, сколько раз мы, может быть, читали эти аяты, и не обращая на это внимания, когда ты смотришь на аят через призму Акыды, ла и мурашки идут по телу. И у единобожников нет разницы между обычным и сверхъестественным. Так как единобожники знают, что в обоих случаях, будь то результат или будь то причина, обе вещи создает кто? Всевышний Аллах, субхану ва Значит, Всевышний Аллах создает причины. Затем из этих причин создает другие причины. И он, Субахана Уаталя, управляет этими причинами. А причины никак не действуют на него, Субахана Уаталя. И поэтому, когда он сказал, лям ялиду, лиду, лям юлят не родил и не был рожден, он хотел объяснить нам то, что все кроме него, Субахана Уаталя, подчиняется этому закону. То есть закону причин и результатов. Потому что все-все-все сущее на земле является либо причиной, либо результатом. Всевышний Аллах Субхана говорит нам в Коране субханала смотрите опять, смотрите на аяты через призму Дина Божия. Видите ли вы то, что вы собираете? То есть, когда мы идем, собираем колос, допустим, этот же, Аллах говорит, вот то, что вы собираете, видите вы это? Аантум тазраунаху амнахну заряун, вы ли сеете его, или мы сеем, Субханаллах, как мы говорили о причинах, Всевышний Аллах Субханата, Создал для нас причину семечка, правильно? Мы положили эту семечку в землю. Кто-то из нас залез в землю, открыл семечко и начал вытаскивать оттуда росток, или оно сам вылез, или этот росточек сам вылез. Поэтому Всевышний Аллах Субхан спрашивает нас, а Антум Тазраунахуамнахнуззариун вы ли его сажаете или сеете, вы ли вытаскиваете этот колос из семечка? Или мы, то есть Всевышний Аллах, Субхану человек, единобожник, когда ложит зернышко в землю, говорит Бисмилля во имя Аллаха. Почему? Потому что он знает, что это зернышко является причиной. И что эту причину создал кто? Аллах. И после того, как он положит ее в землю, он ждет результата. И знает, что результат от чего выходит из семечка, или по воле Всевышнего Аллаха знает, что Аллах как является создателем семечка, так же является создателем чего? Результата. Поэтому он никогда не полагается на семечка. Однако полагается на кого? на Всевышнего Аллаха Субхана Аталя, потому что это семечко, из него выйдет колос только с дозволения Всевышнего Аллаха, как Всевышний Аллах Субхана Аталя сказал Сур Ибрагим, ту тиу из неробиха Она приносит свои плоды в каждый миг с дозволения своего Господа. И этот единобожник никогда не полагается на зернышко, то есть на причину, так как он знает, что причиной и результатом является созданием Аллаха. Это и есть единобожие. И поэтому мы в жизни, когда берем любую причину, никогда не полагайся на причину, если ты действительно единобожник. Любую вещь, какую бы ты в жизни ни делал, мы, например, студенты, готовимся к экзаменам и так далее. Не полагайся на то, что ты приготовил экзаменами, что ты вызубрил и так далее. Полагайся на Всевышнего Аллаха, потому что как твое выучивание создал Всевышний Аллах, так же результат будет за Всевышним Аллахом. Потому что многие из нас могут выучить, вызубить, однако пойти провалиться, правильно же? Потому что как результат, так и причина является созданием Всевышнего Аллаха. Однако нам приказано брать причины, потому что без причины Всевышний Аллах спа, Наталья, не дает нам результатов. И это обычная вещь, или так создан этот мир, что в основном мы живем в филиадат, или в обычных вещах, то есть должна быть причина, чтобы был результат. И как сказали Всевышний Аллах, создал эти причины, для того, чтобы нас испытать в этом мире. А что касается многобожника, то он полагается на причины. В этом и проявляется его многобожие. Давайте заглянем в Коран. Всевышний Аллах Сува рассказал нам в Коране очень интересную историю, которую тоже мы, многие из нас читают ее каждую пятницу. Это Сурака. Всевышний Аллах рассказал нам в Коране историю о двух людях. И также смотрите на это я через призму единобожия. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وخففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لاجدن خيرا منه منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك ما لو ولد فعسى ربي أن يأتني خيرًا من جنتك ويرسل عليها غُبانا من السماء فتصبح سعيدًا زلاقًا أو يسبح ماؤها غورًا Вауши та би сама рихи bi хайуха ли букафа, алама, анфафи хаваи, хау, ету на алла, уруши хавая кул, елейта нилям, ушрик, бироб Приведи им в притчу, или приведи им притчу о людях. Одному мы дали два сада. То есть, Сивышний Аллах То есть мы дали, ему дал. Не Он посадил. Или он же посадил, он же причины взял, однако причину кто создал? Всевышний Аллах, поэтому Всевышний Аллах говорит, мы ему дали два сада. То есть, приведением притчу о двух людях, одному мы дали два сада из виноградников, и окружили мы, также опять мы, Всевышний Аллах о себе говорит, их пальмами, и мы устроили опять к себе, Всевышний Аллах, спан, приписывает себе, приписывает это действие, между ними посевы. Спан, представьте себе, для чего прекрасный сад. Сад, По его краям пальмы. Потом, посередине сада, рядами, рядами, рядами, виноградники, и между виноградниками еще огороды. Субханал, до чего прекрасный этот сад был. Оба сада принесли свои плоды, и ничего из них не было погублено. То есть, уалям таузны, мин то есть Всевышний Аллах в этом айт сказал, что сколько он причин взял, из каждой причины был результат. То есть, сколько он Семен Семечек посадил, этот мужчина, этот человек, из каждого семечка вышел. Результат поэтому этому "Валям тазли мин гучая, и не было ничего погублено. То есть Вычный Аллах сказал, именно фаджарна, как бы вдали выйти между этими садами река, реке или воде, потому что спала пальмы, виноградники, огороды. Это же столько воды нуждается. Поэтому Всевышний Аллах сказал, то есть как бы взорвался источник и пошла среди него вода. И у него, то есть у этого человека были плоды, и он сказал своему товарищу, который был с ним, который с ним беседовал, то есть хвастаясь, и говорил, сказал, ему, я богаче тебя, то есть сам себе приписал, имуществом и славнее помощниками, то есть у меня рабы, у меня дети, у меня тогда начал хвастаться, то есть приписал себе все, а забыл о Всевышнем Аллахе, и он зашел в свой сад, Причинив самому себе зло, то есть этими словами, и сказал, не думаю я, что это когда-то исчезнет. То есть я же причины взял, вот я на причины положился, это же вылезло. Как это все может исчезнуть? Он забыл, что причины создает Аллах, и что результат тоже будет за Всевышним Аллах, с И он дальше продолжил, я не думаю, что час когда-то наступит. И если я даже буду возвращен Господу моему, то я найду лучше, чем это. В своем возвращении, как сказали ему фастер, толкователь Куран, он как бы сказал, издеваясь, то есть если у меня здесь такое есть, значит у меня на том свете будет еще больше. Сказал ему его товарищ верующий, говоря с ним, разве ты не веришь в того, кто создал тебя, то есть ты забыл, кто тебе все это дал, кто создал тебя из пыли, затем из капли, а потом выровнял тебя человеком, однако Аллах, это верующий говорит, Господь мой, «И никого я не предаю Господу моему в всетоварищу». То есть я не полагаюсь на причины, Я знаю, что причина и результат за Всевышним Аллахом, Субхану Аталия. «Если бы ты...» То есть ему советует этот верующий, говорит, «Когда вошел в свой сад, сказал, «Маша Аллаху ля куата илля Смотрите, «Маша Аллах так захотел или так хочет Аллах». Какая степень? Третья. То есть то, что у тебя появилось, прошло через предопределение. «Аллах захотел, поэтому у тебя это появилось». Ля куата илля билля, скажи, нет сил и мощи, кроме как от Аллаха. То есть не от того, что ты такой хороший, у тебя все это вышло, не от того, что ты сильный, не от того, что ты что-то сделал. Все это по воле Всевышнего Аллаха. Поэтому скажи, Маша Аллах, лякуата илля билля. В этом аяте Всевышний Аллах Суспану учит, когда мы видим что-то прекрасное, что-то красивое, что-то нравится, скажи, Маша Аллах, лякуата илля билля. То есть так захотел Аллах, третья степень предопределения лякуата илябиля. И нет силы и мощи, кроме как от Него. То есть это не из-за того, что у меня сила есть, не по моей мощи. Все это по воле Всевышнего Аллаха. Поэтому в настоящее время, когда мы что-то видим в настоящем, мы говорим илля илябиля. Когда о чем м-то говорим прошедшем, то есть предопределил Аллах что захотел сделать, а в будущем говорим на вещай, инни файли, он ля-ан. Яша Аллах. И не говори, что ты завтра что-то сделаешь, кроме как сказав, инша Аллах. Поэтому мы в прошедшем времени говорим, قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا афаля, В настоящем говорим, مَا شَاءَ А в будущем говорим, инша Аллах. И тот продолжил, верующий человек, говорить тому, то есть он как бы уже разгневался ради Всевышнего Аллаха Субханалеталии, что тот человек не полагается на Всевышнего Аллаха. И это является сунной Пророка Пророкой, гневался ради Аллаха, когда видел, что кто-то переходит границы дозволенной Аллаха. Когда он видит, что тот человек забыл о Всевышнем Аллахе, забыл, что он его создал из пыли, потом приводил его в каплю, потом его создал мужчина, что все это от Всевышнего Аллаха, он сказал дуа, то есть начал делать дуа на этого человека и сказал, если ты видишь меня беднее, чем ты, деньгами и детьми, «То, может быть, Господь мой даст мне лучше, чем твой сад, и пошлет на него, то есть на твой сад, гибель с неба, и окажется твой сад всего лишь гладким холмом. Или вода уйдет в землю, и ты не в состоянии будешь ее вернуть, и погублены были его плоды». Действительно, Аллах, по ответил на Дуайтера верующего, и исчез этот сад. «И тот...» начал выворачивать свои руки за то, что растратил на него, то есть сколько силы дал и так далее. И говорит, вот так все исчезло, начал себе руки ломать. И теперь он разорен и говорит, ⁇ яля итани ⁇ что сказал лямкушай бирок биахада. О, если бы я не предавал Господу своему сотоварище, потому что он положился на причины, но не положился на Аллаха, значит он сделал ширк Азан Аллаху. Минзалик, да спасет нас Всевышний Аллах от этого. Это и есть пример единобожия и многобожия. И если мы поймем, лям я лиды, валям юляд, то мы автоматически скажем, ля и ля нет божества, кроме Всевышнего Аллаха. Поэтому каждый шаг, который мы совершаем в этой жизни, должен опираться на Единобоже. То есть в каждом шаге, в каждой причине мы должны полагаться только на Всевышнего Аллаха Субхана Аталя. На каждую причину мы должны смотреть через призму единобожия, Зная, что только Он один Аллах создает, управляет и меняет причины. И поэтому твое сердце должно быть привязано к чему? К Всевышнему Аллаху Субхана но не к причинам. То есть полагайся на Аллаха, и не полагайся на причины. Это и есть Хустнут Тавакуль. То есть... Как правильно надо полагаться на Аллаха и хустную стиана, как правильно надо просить у Аллаха помощь. И не говори никогда я сделаю так и так, или будет так и так, кроме как сказав Инша Аллах, как сказал Всевышний Аллах, валя такулян альшай иннифайл залида, илля айша Аллах. То есть не говори, что я завтра что-то сделаю, кроме как сказав Инша Аллах. Все это для того, чтобы ему всю свою жизнь. Вспоминали Всевышнего Аллаха Субанат Аллаха, будь то в прошедшем, будь то в настоящем, будь то в будущем, потому что Всевышний Аллах Субхана Аллах именно для этого нас и создал, чтобы мы помнили и поклонялись Ему Субахана Ваталя, как Он сказал в Коране, ⁇ Вамахаляктуль Джинна Валь Инса Илля ли Поистине я создал Джинна людей только для того, чтобы они Мне поклонялись. Это то, что Всевышний Аллах Субанат Аллах объяснил нам в сегодняшнем уроке Субахана Бихамдик Абихамдик на Шадон Ле Илля Илля Антона Сталфиру Кованатубу Илля.